Полдень, пора идти. Он поднялся из-за стола, подумав, что, вероятно, последний раз стоит здесь. Последний раз пересечет свой кабинет и откроет дверь с непрозрачным стеклом, на которой висит табличка с его именем. В приемной он приостановился у стола секретарши. Возможно, я задержусь с Ленча. Такой прекрасный день я, наверное, прогуляюсь. Он двинулся в сторону бродвея. «Веди себя, как обычно», — напомнил он себе. «Ты всего лишь направляешься на Ленч». Но тут ему пришло в голову, что он не имеет ни малейшего представления, как притвориться просто идущим на Ленч. Вышагивать ли неторопливо, как на прогулке, или нестись с голодным видом. Он выходил на ленч каждый рабочий день последние 25 лет. Но сейчас, когда нужно было притвориться, был в полном замешательстве. На Бродвею он остановился, глубоко вдохнул, посмотрел на толпу. Ему казалось, что так он и делал обычно, если шел есть один. Сейчас он всем своим видом показывал, что никуда не спешит, что занимает достаточно высокое положение, чтобы не беспокоиться о точном времени возвращения. Он оглянулся на здание своего офиса. Трудно было поверить, что сюда он уже никогда не вернется. Ситуация показалась ему призрачной, нереальной. Это было даже забавно. Почти. Конечно, проще простого уйти, как обычно, в час Линча, но вот все остальное... Он очень плохо представлял, куда именно отправиться то есть в общих чертах представлял, что его ждет, но не был уверен, где. У него имелся адрес в сайде записанный на клочке бумаги. Но это, полагал он, будет только началом. Опять он подумал, не остановиться ли, пока не поздно. В принципе-то он решил отправиться туда, Но решение, о котором никто больше не знает, очень легко отменить. Настолько легко, что появилось сомнение. А решение ли это вообще? К тому же и настроение у него какое-то несоответствующее. Он слишком спокоен. Нельзя же делать такие вещи без внутреннего трепета. Возможно, его спокойствие вызвано подсознательной мыслью не идти туда. Тем не менее, он остановил такси. И когда водитель спросил, куда ехать, вытащил из кармана клочок бумаги и прочитал вслух адрес. Через 10 минут он вышел из машины и остановился на тротуаре где сразу обратил на себя внимание людей в потрепанных пиджаках и мятых кепках. Они бочком проходили мимо, разглядывая шитый на заказ костюм модельные туфли и особенно мягкую фетровую шляпу. Он отвечал всем холодным, оценивающим взглядом банкира. Все происходящее раздражало его, в том числе и дом, к которому он подъехал. Это была портняжная мастерская, из ее двери вырывался пар от большой гладильной машины. С недовольным раздраженным видом он остановился у входа, думая, что здесь, наверное, какая-то ошибка. На мгновение пришла мысль повернуть назад, хотя он подозревал, что зашел уж слишком далеко и не сможет отступить, не потеряв свой шанс навсегда. Второй шанс. Люди, с которыми он вступил в контакт, дали понять, что боязливые клиенты им не нужны. Он вошел внутрь. Этот шаг он обязан сделать. А если след фальшивый и здесь оборвется то пусть будет так. За конторкой стоял невысокий пожилой человек с пухлыми щеками. «Ну, добрый день, меня зовут...» Здесь он не мог не заколебаться. «Уилсон». Он протянул бумажку с адресом. «Возможно, вы мне поможете...» Человек за конторкой не взял бумажку, лишь едва взглянул на нее. А на посетителя смотрел очень внимательно. «Ну, мне дали этот адрес. Пошив одежды, это все, чем вы занимаетесь?» «Мы чистим и гладим, мистер. Я не об этом». Теперь он был уверен, что попал туда, куда нужно». Уверен, потому что никто из тех, кто находился здесь, не прервал свою работу, чтобы рассмотреть его. Взгляд украдкой, вот и все. А будь это обычная портняжная мастерская, представительный сидеющий джентльмен в фетровой шляпе непременно привлек бы внимание. Могло быть лишь одно разумное объяснение. Время от времени здесь появлялись и другие преуспевающего вида джентльмены, и служащим было велено не глазеть на них. Старый портной, похоже, закончил изучение костюма, цветущего красноватого лица и фетровой шляпы. «Ну, вам, наверное, не к нам». Они переехали от нас год назад. Человек, назвавшийся Уилсоном, спокойно ждал. Хозяин заведения солгал ему, конечно. Его использовали как посредника, который должен сообщать по телефону о любом визитере, казавшемся подозрительным. Вот где это сейчас. Я написал вам адрес. Большое спасибо. В руках Уилсона оказался еще один клочок бумаги, очень похожий на первый. Он взглянул на него и засунул в карман. Всего доброго, ну? Он пошел к перекрестку, чтобы поймать такси. Затылком он чувствовал, что портной буравит его глазами. Он даже зябко поежился, хотя день был теплый. Он вытер лицо носовым платком. Может все-таки плюнуть на все и вернуться в офис, забыть об этой истории? Вот его знобило сейчас, вдруг он заболевает. Нужно думать о своем здоровье. И вообще, он слишком стар для таких вещей. Пять лет назад он бы, возможно, и прошел весь путь до конца. «Такси!» Он повелительно поднял руку и проезжавшая машина свернула к тротуару. За спиной он услышал презрительный смех. Повернувшись, увидел юношу и девушку, стоявших под руку у стены дома. Молодой человек, открыто смеясь, прошелся по поводу его фетровой шляпы. К счастью, такси уже остановилось. Уилсон сел в машину и хлопнул дверцей. С такой наглостью он бы никогда не столкнулся на Уолл-стрит. Сам виноват. Заехал в район, где вместо почтительных клерков шляются хулиганы. «Куда, мистер?» «Ах, да!» Он по бумажке вслух прочитал адрес. «Оскорбительное поведение того мальчишки...» очевидно, вывело его из равновесия. Но ничего, при желании он еще сможет вернуться в свой офис, который оставил меньше часа назад. Второй адрес оказался старым складом вблизи рыбного рынка. Воздух здесь был пропитан запахом гнили, валялись отбросы. У склада стояло несколько огромных грузовиков. «Вы уверены, что вам сюда, мистер?» Автоматически он ответил, «Конечно». Уилсон не привык ошибаться. Он вышел из такси у двери с пометкой «Конторы». Водитель не спешил отъезжать, ожидая, что пассажир признает свою ошибку и сядет обратно. Разозленный таким отношением таксиста, Уилсон без колебаний повернул ручку двери и ступил внутрь. Помещение было заставлено ящиками и плохо освещено. Запах, как ни странно, был довольно приятный. «Хелло!» Он оглядывался, пытаясь кого-нибудь найти. Раздражала пыль. Он боялся, что запачкает костюм. Если он решит вернуться в банк, придется чиститься носовым платком. Ведь старый мистер Фрэнкс, первый вице-президент, который часто вызывает его по пустякам, обязательно заметит любую пылинку. А, мистер Уилсон. Из мрачной дали склада к нему спешил полный человек, лысый как луковица. Торопливо закончив вытирать руки бумажным полотенцем, он сунул его в набедренный карман. «Извините, сэр, что заставил вас ждать». Но он смущенно покашлял. «Ничего», — холодно сказал Уилсон. Он с отвращением осмотрел маленькую контору, которая неопределенным образом переходила в большой склад. «Конечно же, это не...» «О, нет! Полный человек улыбнулся, и это выглядело как извинение. Потом с обеспокоенным видом быстро подошел к окну. «Ваше такси, сэр, еще не...» «А, вот сейчас отъезжает. Это хорошо». Он повернулся и почтительно склонил голову. «Нет, сэр, это не здесь. Нам предстоит сделать еще одну остановку». «Мы поедем вместе?» «Я буду вашим гидом, мистер Уилсон». На этом человеке были хлопчатые бумажные брюки и синяя рубашка, покрытые пятнами пота. Белые руки, обнаженные до локтей, бугрились мускулами, а на ладонях бросались в глаза мозоли. Но его манеры позволяли предположить, что он много лет пробыл чьим-то дворецким или слугой. Он взглянул на костюм Уилсона. — Мы поедем как рабочие, сэр. Боюсь, вам придется надеть комбинезон поверх костюма, сэр, а вместо шляпы — кепку. Уилсон подозрительно хмурился. — Я знаю, это кажется излишним, сэр, — продолжал человек но мы должны будем войти через служебный вход. Там доставляют товары. Это из предосторожности, сэр. Нельзя, чтобы вас узнали, когда вы будете входить, потому что... Он угодливо улыбнулся. Потому что вы оттуда не выйдете, сэр. То есть вас не увидят выходящим. «Это неудобство, мистер Уилсон. Тут вы совершенно правы. Но совсем небольшое, сэр, и временное». «Ну ничего, прекрасно, сэр».